«Он, он, Карапана!» Я так и подпрыгнул. «Вот это открытие!» Я в тот же миг оценил всю его важность. Поймать бы колдуна на месте преступления, вот это бы была победа! С меня бы сняли все страшные подозрения, его полностью разоблачили бы как явного убийцу. В безумной радости я схватил Росиба за плечи и тряс его без памяти, пританцовывая и смеясь. Наконец, запыхавшись, я выдавил из себя». «Как же ты это открыл, дружище?» «А, открыл. Подумал, поискал. А ребенка? Удастся спасти ребенка?» «Удастся. Я готов был задушить этого уродца в объятиях. Волшебник? Умница? Ангел?» Когда мы, наконец, кое-как успокоились и вернулись к действительности, возник естественный вопрос. «Что нам делать дальше? Созвать на тайный совет друзей? Кого?» Манаури, Орнаково, Гуру и никого больше. Негра Мигуэля? Нет, только индейцев. Это дело племени. А Лосану? Лосану? да, конечно. Друзья были поблизости на реке. Они готовили там шхуну для бегства на случай нападения со стороны Серимы. Они прервали работу и тут же пришли. Позвав Лосану, мы укрылись в моей хижине. И Арасибо поведал всем историю своего открытия. Как и у меня, первоначальное ошеломление у всех сменилось бурной радостью. Тяжкий груз свалился с меня и с моих друзей. И тут же мы осознали, теперь нас ждет трудная задача, самая трудная задача – вынести приговор шаману. «Смерть ему!» – твердил Манаурий, стиснув зубы. Мы предполагали, что Карапана подбрасывает ядовитые листья через каждые две или три ночи, а поскольку найденный лист кумаравы – уже высох, очередной визит шамана следовало ожидать этой ночью. Мы решили дежурить во дворе, сменяясь в полночь. «Ян, ты исключаешься», объявил Манаури. «Рана твоя еще не зажила. Действительно, силы ко мне окончательно еще не вернулись. Но я не мог оставаться в стороне в эту решающую минуту, и меня подключили третьим к первой смене Арнака и Арасибо». «Надо решить еще один вопрос», — проговорил вождь после некоторого размышления. «Это удобный случай его убить. Мы должны его убить». «Должны», — учащенно задышала Расибу. «Кто с этим не согласен?» — спросил Манаури, бросив на меня внимательный взгляд. Арнак и Вагура молча кивнули головой знак согласия. «Я тоже». «Иного выхода не было, только его смерть. «Я тоже хочу сторожить», – попросила Лосана. «Сторожи, конечно», – ответил Манаури, – «но не с нами на улице, а в своей хижине, возле ребенка». Никто, даже самые близкие, не должны были знать о наших планах. Лосане поручили сжечь подстилку ребенка и положить ему новую, в другом месте шалаша, но так, чтобы ее мать ни о чем не догадалась». почему должен был умереть Канахолу. Под вечер пошел проливной, хотя и непродолжительный дождь. Когда он кончился, тучи все еще закрывали небо, и мы опасались, что ночь будет очень темной. Но нет, кое-где за облаками светила луна, рассеивая мрак. Шалаш Лосаны стоял примерно в 50 шагах от реки, задней стеной к воде, а входом в сторону леса. И поскольку вокруг шалаша, кроме вытоптанной травы и нескольких оставшихся от леса кустиков, ничего не росло, открытое пространство и сравнительно светлая ночь облегчали нашу задачу. Вооружены мы были короткими тяжелыми палицами из твердого дерева. Кроме того, Арнак и Росиба взяли ножи, а я – заряженный картечью пистолет для стрельбы с короткой дистанции. Согласовав звуковые сигналы, с наступлением ночи мы заняли свои места. Арнак укрылся позади шалаша со стороны реки, а я и Арасиба с противоположной стороны, в нескольких шагах от входа. Внутри хижины, как решил Манаури, караулила лосана. Дождь несколько раз обрушивался на наши головы внезапным ливнем, и тогда становилось совершенно темно. Воздух по-прежнему оставался теплым и душным. Мы промокли, но делать было нечего. Приходилось носить и томительность медленно текущего времени. От постоянного напряжения устремленных в темноту глаз немели мышцы, притуплялось сознание. Порой зрение нас обманывало. Странные звуки, как всегда, раздавались и на опушке леса, и на берегу реки, и во мраке проносились таинственные тени. Но это были бегавшие вокруг собаки. То какая-нибудь дикая лесная тварь, то громадные ночные бабочки, всякие прочие неведомые обитатели леса. Близилась полночь, и я стал собираться уходить, чтобы разбудить следующую смену. Как вдруг мы услышали за шалашом трехкратно стонущее кваканье лягушки. Это был условный предупредительный сигнал арнака. Он, вероятно, что-то заметил. Я крепче сжал в правой руке палец, а левой нащупал рукоять пистолета. Все было, как и прежде, в начале ночи. Ни темной, ни светлой. Чернеющие перед нами стены шалаша четко вырисовывались на фоне более светлой поляны. Вдруг мне показалось, что на этом фоне с левой стороны появилось какое-то темное пятно, словно кто-то стоял там или припал к углу шалаша. Толкнув Арасиба в бок, я указал ему рукой на этот загадочный предмет. «Это он!» Возбужденно шепнул хромой. «Пришел!» «Там был кто-то чужой, несомненно, не арнак. Вечером мы договорились, что не будем покидать своих постов до сигнала тревоги, но таинственный пришелец не был похож и на карапану. Он казался приземистым, коренастым, тогда как шаман был худой и высокий. Человек, крадучись, пробирался к входу в шалаш». я утвердился в мысли, что это не Карапана. А может, их двое? Возможно, шаман крался сзади, вслед за первым. Заметив, что Арасиба собирается выскочить из укрытия, я схватил его за руку. «Видишь?» – выдохнул я ему в ухо. «Это не Карапана». «Да», – согласился он. «Бери его живым». «Живым?» В голосе Арасиба слышалось разочарование и протест. «Зачем?» Рассуждать было некогда. Я силой тряхнул его за плечо и приглушенным голосом прошипел. «Только живым! И не вздумай иначе!» Росиба стряхнул мою ладонь и с ножом в правой руке прыгнул вперед. Прыгнул с таким непостижимым проворством, какого я никогда бы в нем не предполагал. От цели его отделяло четыре-пять шагов, но противник был начеку. То ли его что-то насторожило, то ли он услышал наш шепот, но вдруг он отпрянул в сторону и И нож Арасиба рассек только воздух, а рука соскользнула с натертого жиром тела. Враг метнулся к углу шалаша, где я его впервые и увидел. Но уйти ему не удалось. Я бросился на перерез с палицей и нанес ему удар по голове. Но удар, видимо, был слабым. Он зашатался, казалось, вот-вот упадет, но не упал. И рванулся было вперед, но тут же попал в объятия Арнака. Они оба упали, я вновь огрел врага палкой по голове, а Арнак навалился сверху и прижал к земле. «Бери живым!» — крикнул я во весь голос. «Не могу схватить!» — прохрипел Арнак, он весь скользкий. Противник продолжал бешено вырываться, но ему уже ничто не могло помочь. Обеими руками я схватил его за шею, крепко сжал. Арнак же вырвал у него нож, заломил руки за спину так, что хрустнули суставы, Наш пленник был совершенно голым, только шнурок на талии, и весь натерт жиром, чтобы легче ускользнуть. В темноте трудно было разобрать, кто это, но теперь не вызывало сомнений, это не Карапана. На наш вопрос, кто он, ответа не последовало. Прибежала Лосана с веревками, и мы связали его. По всему судя, он был один, никого больше мы не нашли. «Он приплыл на лодке», — сообщил Орнак. Я слышал, как он причаливал. Он был один? Один. Больше я никого не видел. Сбегай к реке, посмотри, что с лодкой. Лодка была на месте. Разбуженная шумом мать Лосаны, решив, что на нас напали враги, подняла оглушительный крик. Проснулись соседи, стали сбегаться со всех сторон, вооруженные чем попало. Тревога удалась на удивление. Не прошло и минуты после появления первого воина. как на месте оказались и все остальные. Многие были вооружены с ног до головы. Никто не забыл и своего мушкета. Наш рот оказался на высоте, и меня, несмотря на волнение, охватила гордость. Ведь такая боевая готовность во многом моя заслуга. Кто-то из наиболее предусмотрительных прихватил с собой на ходу зажженные факелы, а также плошки с жиром. И когда их свет упал на лицо пленника, все оторопели, Это был юный ученик шамана, Канахолу. Парнишка всего лет 14, но, как видно, уже поднаторевший в преступном ремесле. Отбивался он от нас, как звереныш, и прихватил с собою нож. Зато теперь связанный отравитель, лежа на земле, притих, и душа его, судя по всему, ушла в пятки. Видя над собой множество перекошенных от бешенства лиц, он решил, что наступил его последний час, и, по чести говоря, Не так уж и ошибался. Манаури громко, чтобы все слышали, объяснил людям, что привело сюда этого юного преступника. По мере того, как он рассказывал, раскрывая подлые интриги Карапаны, росло негодование против его ученика и сообщника. Более всего возмущались женщины. В какой-то миг мать Лосаны подскочила к мальчишке и хотела выцарапать ему глаза. «Убийца!» – неистовала она. «Чудовище!» «Ты убивал моего внука, невинное дитя!» Я с трудом оторвал ее от него. Но другие и не помышляли оберегать жизнь пленника, требуя немедленно его смерти. Такое всеобщее возбуждение могло повлечь за собой непоправимые беды, и потому надо было как-то их усмирить, а из парня вытянуть как можно больше сведений. Тем временем Манаури велел разжечь поблизости два костра и поручил нескольким юношам, Постоянно их поддерживать. Стало достаточно светло, и теперь можно было лучше рассмотреть пленника. В первые минуты после того, как он был схвачен, лицо его не выражало ничего, кроме безумного ужаса. Но как только Канахола заметил, что немедленная смерть ему не грозит, губы его упрямо сжались, в глазах мелькнуло коварство. Конечно, шаман не выбирал своим учеником какого-нибудь простачка. Пленник лежал в неестественной позе, боком прижавшись к земле. А когда его перевернули на спину, он тут же переменил положение, приняв прежнюю неудобную позу. «Произошло это, может быть, случайно, а, возможно, и нет. Во всяком случае, привлекло мое внимание. Не пытается ли Канахола что-то укрыть от наших глаз под правым боком? Вы нашли у него ядовитые листья?» – спросил я у стоящего рядом Арасиба. «Нет, мы еще не искали». «Подождем до рассвета, тогда и поищем в траве. Это же самое главное. Листья – неопровержимое доказательство вины. Да, но сейчас темно искать. А может, надо было получше обыскать его самого?» Марасиба окинул лежащего нерешительным взглядом. Пленнику совершенно нагому негде было ничего укрыть. Ничего не было у него и в руках. Манаури стал задавать ему вопросы, но ничего не добился». Парень хранил упорное молчание и не проронил ни слова. Люди стояли вокруг, человек тридцать, возможно сорок, мужчины, женщины, даже дети. И хотя первое возбуждение уже прошло, их все еще обуревало неудовлетворенное любопытство. Они ждали доказательства вины, доказательства убедительные. Среди столпившихся вокруг пленника оказались и люди не из нашего рода, несколько ближайших соседей – привлеченных, как и другие, шумом. Они не были моими врагами, но не были и друзьями, а услышав из уст манаури тяжкие обвинения, клемящие Карапану, перепугались. Они почитали власть своего шамана, находились под его влиянием и не собирались легковерно отказывать ему в поклонении от того лишь, что кому-то хотелось метать в него громы и молнии. Они стали перешептываться А видя, что канахола упорно молчит, обступили Манаури. Мы слышали тяжкие обвинения, ты говорил дерзкие слова? Я знаю, что говорю, ответил вождь. Белый ягуар не виновен, у него добрая душа. Карапана хочет его уничтожить, и поэтому отравляет ребенка лосаны, подбрасывает ему с помощью канахола листья Кумаравы. А кто видел эти листья? выкрикнули те. Ты говоришь о Расибо? Арасибо калека, пустой человек. Чего от него ожидать? Он ненавидит Карапану и потому лжет. Я своими глазами видел лист, подброшенный ребенку. А кто тебе его показывал, где?» Арасибо нашел». «Нашел. Тебе принес его Расибо, да? Арасибо мог принести его из леса». «Канахола», – возмутился Манаури. «Зачем Канахола крался ночью сюда, к хижине больного ребенка?» «Мы не знаем, но и ты не знаешь». «Я знаю». «Завтра мы найдем листья около хижины, вот увидите!» Ха, Подброшенные Подброшенные фыркнули те. Сорванцы, следившие за кострами, не слишком, видимо, старались подбрасывать хворост, и пламя стало постепенно затухать. Я стоял ближе всех к пленнику. Руки у него были связаны за спиной. Он на них лежал, как только костры стали притухать. Это не укрылось от моего внимания. Юнец, пользуясь тьмой, начал вытворять руками какие-то непонятные движения, будто старался ухватиться что-то, укрытое у него под правым боком. Но вот вновь взметнулось пламя костров, ярко осветив поляну, и пленник замер в неподвижности. И тут я сделал любопытное открытие. Из-под бока лежавшего чуть выступал какой-то предмет. Не кончик ли это бамбуковой трубки, широко применяемой здесь для хранения различных мелких вещей? Теперь я ничуть в этом не сомневался, чего Канахола так странно лежал. Он пытался скрыть под собою нечто, что могло выдать его тайну. Я повернулся уже к Арнаку, чтобы сказать ему о своем открытии, как вдруг с черепом ягуара в руке прибежала Росиба, куда-то отлучавшийся. Он вбил в землю над пленником копье, насадил на него череп, уставил открытую глазницу на юнца. пляшущем свете костра череп словно ожил. Хищные клыки его, казалось, ощетинились, а черный провал глаза грозно уставился сверху на злодея. Впечатление было потрясающе. Юнец задрожал, глаза его чуть не повыскакивали из орбит, но губы в немом упрямстве сжались еще плотнее, но его обуял страх, это скрыть от нас он не сумел. «Сейчас ты выложишь все, собачий сын!» — гаркнул на него Росибу. «Говори, иначе ягуар тебя растерзает!» Охотнее всего, Расиба сам бы растерзал его собственными руками, но ничего добиться не смог и он. Пленник лишь сжал губы и молчал, как могила. «Ничего вы от него не добьетесь!» Раздался ехидный голос из группы сторонников шамана, как бы подбадривая парня. Манаури послал гонца в Сириму за отцом Канахоло, в надежде, что его присутствие сломит, строптивость юнца. «Плохо?» – шепнул мне Арнак. «Упрямый паршивец. Кажется, мы проиграли. Проиграли? Что это ты так легко опускаешь крылья? Мы не сумели доказать его вину. Я не узнаю тебя, Арнак. Ты пасуешь перед каким-то сопляком. Нет, дружок, тебя явно подводит зрение. Открой глаза, плоховато смотришь». Моих друзей поразили, видимо, скрытые в этих словах веселые нотки, как поразило чуть раньше и меня самого внезапная перемена в голосе Арасибо. Арнак устремил на меня вопросительный взгляд: Ты что-нибудь обнаружил? Обнаружил. И я поделился с ним догадкой, на которую натолкнули меня странные движения пленника, его попытки скрыть под собою бамбуковую трубку. У Арнака вспыхнули глаза. А спустя минуту он теперь уже и сам убедился в верности моих наблюдений. «Паршивец что-то прячет!» – прошептал Арнак, взглянув на меня с удивлением и радостью. «Ян, у тебя опять стал зоркий глаз! К тебе вернулась прежняя сила! Теперь им нас не обмануть! Об одном тебя прошу! Позволь мне самому раскрыть их уловку! Конечно, действуй, как знаешь!» Арнак. коротко посвятил в суть дела Манаури, Вагуру и Арасибо. Потом велел поярче разжечь костры и подозвал к пленнику несколько наиболее уважаемых воинов из нашего рода, а также из числа пришельцев, особенно тех, которые больше всего кричали. Все подготовив, он громко и торжественно провозгласил, что глаз ягуара нельзя обмануть. Глаз ягуара раскрыл нам преступные замыслы Карапаны и указал, что Канахола прячет листья кумаравы. «Хотите знать, где?» спросил он, обводя всех торжествующим взглядом. «Хотим!» раздались голоса. «Тогда смотрите!» Арнак подошел к пленнику, схватил его под подмышки и рывком поставил на ноги. «Видите?» воскликнул он, охваченный внезапным гневом. И все мы увидели. На шнурке, опоясывающем живот юнца, справа висел отрезок бамбука. «Что у тебя в этой трубке?» рявкнул Арнак. Теперь это уже был не нестроптивый, упрямый ученик-шамана. Это был жалкий, перепуганный мальчишка, дрожавший от волнения и страха. «Что у тебя в бамбуке?» Теперь уже Манаури повторил вопрос резко и повелительно. «Отвечай!» Канахола забормотал что-то невнятное себе под нос. Все его поведение лишь подтверждало наше предположение. В бамбуке действительно содержалось что-то подозрительное. Однако полной уверенности у нас еще не было. Арасиба подскочил к пленнику, сорвал с его пояса бамбук, вынул из него затычку и на глазах у всех вытряхнул содержимое себе на ладонь, забыв запальчивости о всякой осторожности. Там оказалось несколько смятых листьев. «Кумарава!» — визгливым от волнения голосом выкрикнул хромой, более похожий в этот миг на какого-то злого духа, чем на человека. Протянув руку к костру, он стал призывать всех подойти и посмотреть самим. «Кумарава это или не Кумарава?» – вопрошал он непрестанно, а в горле у него что-то хрипело, свистело и булькало. Он знал, настала минута, которая решит все, которая даст ему возможность свергнуть власть шамана. Словно одержимый он хрипел в лицо каждому из приближавшихся. «Скажи, Кумарава это или нет?» «Кумарава?» «Гневно подтверждали люди нашего рода. Прочие молчали. Говорить было нечего. Они видели, что это Кумарава». Мать Лосаны протолкалась через толпу с белой тряпкой в руке. «Брось сюда эти листья», — обратилась она к Калеке. «Они могут тебе навредить». Арасиба бросил листья, взял тряпку и продолжал совать ее всем под нос. Тем временем Канахола, которого снова повалили на землю, считая, что настала последняя минута его жизни, — трясся, как в лихорадке. «Смотри на ягуара!» — крикнул ему Манаури. «И говори всю правду, если тебе дорога жизнь. Будешь говорить?» «Буду, буду!» — выдавил из себя пленник. «Кто тебя послал?» «Карапана». «Говори громче, чтобы все слышали, кто тебя послал?» «Карапана, шаман». «Он давал тебе листья кумаравы?» «Да, давал, да». «И что велел тебе с ними делать?» «Велел...» положить ребенку, ребенку лосаны в подстилку. Сколько раз ты это делал? Три. Нет, четыре раза. Четыре. чтобы ребенок умер? Да, чтобы ребенок умер. А вина, чтобы пала на белого ягуара? Но в этот момент ужас вновь сковал пленнику язык. И юнец разразился судорожными рыданиями. Впрочем, он и так сказал достаточно. Люди все слышали и все поняли. Преступление Карапаны вышло наружу. Никто теперь не смел сомневаться в его вине. Явился отец Канахола, разбуженный нашим посланием, хотя, собственно, в его присутствии уже и не было необходимости, поскольку парень во всем сознался. Арипай, так звали отца пленника, производил впечатление человека порядочного и доброго. Вероятнее всего, он даже и не подозревал о проделках сына. Канахола пришлось повторить при нем свое признание – Отец слушал с удрученным, расстроенным видом, переводя растерянный, опустошенный взгляд то на нас, то на сына. «Как вы с ним поступите?» – спросил он наконец. Кое-кто требовал смерти виновного, ссылаясь при этом на известные обычаи племени. Но большинство судило не так строго, считая, что канахола лишь орудие в руках истинного преступника. Эти, более умеренные, не жаждали его смерти, и когда спросили мое мнение», я, конечно, решительно их поддержал. Парнишку тут же освободили от пут и отпустили с отцом домой. «Присматривай за ним», – напутствовал я отца, не отдавая его в дурные руки. Индеец был рад, что Канахола вышел из передряги целым и невредимым, но лицо его оставалось мрачным. «Мой сын не в моей власти», – ответил он хмуро. Он отдан шаману, к нему должен и вернуться. На следующий день аравакские хижины облетела печальная весть. Канахолов внезапно умер. Несчастного парнишку нашли мертвым на опушке леса, неподалеку от Серимы, без каких-либо следов насилия. Люди нашего рода восприняли это известие весьма спокойно. Они предполагали, что именно так и случится, что такая кара постигнет беднягу, раскрывшего, хотя и не по доброй воле, тайну шамана. Репартамьентос. Поимка Канахола на месте преступления и его признание сняли с меня вздорные обвинения в злокозненности моей души, но изобличить истинного преступника не помогли. Хитроумный шаман сумел выпутаться. Положение его в племени было непоколебимым. Все свидетельствовало против него, даже смерть Канахола. Но трусость, а вернее сказать запуганность обитателей Сиримы была так велика, что никто не смел возмутиться, и все готовы были принять на веру вздорные вымыслы шамана, распространявшего слух о том, что будто в истории Сканахола не все чисто. Кто знает, какими коварными средствами заставили этого дурачка дать показания. и предварительно подбросили ему ядовитые листья. Словом, Карапана ставил все с ног на голову, и кое-кто в Сериме, то ли от страха, то ли из корысти, ему поддакивал. В кругу друзей у нас горячо обсуждалось, что делать дальше. В конце концов, мы пришли к выводу, что даже теперь влияние шамана, хотя и подорванное, продолжает оставаться достаточно сильным. а уничтожение Карапаны представлялось нам невозможным, ибо неизбежно повлекло бы за собой в племени кровопролитные столкновения. Взвесив все «за» и «против», мы вернулись к первоначальному плану покинуть Сериму и начинать все для этого необходимые приготовления. Теперь уже весь наш род, как один человек, стремился поскорее оставить эти места и подальше уйти от злых козней Карапаны. В эти последние дни еще больше укрепились узы дружбы и доверия между родом и мной, вера в общность нашей судьбы. А вскоре выяснилось, что и Серима стала уже не той, что прежде. Она перестала быть единым, сплоченным сообществом людей, связанных единством образа мыслей. Едва туда просочились слухи о нашем отъезде, как многие из коренных жителей Сиримы изъявили желание отправиться с нами, лишь бы вырваться из-под власти коварного шамана. И никто не имел права запретить им перекочевывать, ибо это не противоречило обычаям араваков. Однако это их желание, как и следовало ожидать, крайне обозлило Карапану и встревожило верховного вождя Канесса. С тем, чтобы предотвратить развал племени, чего, собственно, оба и опасались, более всего, с первой минуты нашего появления. Шаман в коварном своем мозгу вынашивал чудовищный план нападения на нас и поголовного истребления, если не всего рода, то, во всяком случае, главных его членов, не исключая манаури и Лосаны. К счастью, наши доброжелатели своевременно нас предостерегли, и мы держались на стороже, внимательно следя за каждым движением в Сириме и не выпуская из рук оружия, готовились к скорейшему отъезду. В этот напряженный для обеих сторон момент неожиданно пришли события, в корне изменившие все наши как добрые, так и недобрые намерения. В тот день, часа два после восхода солнца, из рощи, отделявшей селение Верховного Вождя от наших хижин, Вдруг выскочили два индейца и бросились по направлению к нам, чем-то крайне возбужденные. Поначалу мы решили, что это какой-то подвох. Но нет, завидя нас еще издали, бегущие стали громко выкрикивать какие-то малопонятные слова. «Не обманывает ли меня слух?» – обратился я к Арнаку, охваченный недобрым предчувствием. «Испанцы?» «Да, они кричат об этом». ответил тот дрогнувшим голосом. «В нашем лагере мгновенно поднялась тревога, и не было ни одной хижины, ни одного шалаша, из которых не выскакивали бы в смятении люди, обеспокоенные необычным происшествием. Тем временем бежавшие, еле переведя дух, и едва держась на ногах, оказались возле нас. Вид их был жалок. Судя по всему, не только быстрый бег, но и толкавший их ужас». совсем лишил их сил. «Испанцы!» Только и могли они произнести, тяжело дыша и бросая в сторону испуганные взгляды. «Где?» Набросился на них Манаури. «У нас, в Сириме. Приплыли на лодках, высадились на берег, испанцы!» Весть тревожная, слово «испанцы» будто гром с ясного неба. Ни у одного из нас в тайне дрогнуло сердце. «Они напали на вас? Кого-нибудь убили?» Продолжал допытываться Манаури. «Нет, не напали, никого не убили». «Наши успели бежать из Серимы?» «Нет, не успели. Испанцы захватили нас врасплох, никто их не заметил. Только немногим удалось убежать в лес». «Испанцы стреляли?» «Нет, не стреляли, но на берег сошли сильно вооруженные. Даже страшно смотреть. И сколько их...» Гонцы, все еще не отдышавшись, не могли назвать числа пришельцев. Одни говорили их столько, сколько пальцев на обеих руках. Другие утверждали, будто в десять раз больше. «Нет, возражал первый. Испанцев мало, остальные индейцы». «Индейцы? Из какого племени?» «Мы их не знаем, какие-то чужие». «А сколько у них лодок?» «Пять. Больших?» «Да, и таубы». — Не пять, а три, — уточнил второй гонец. — Три лодки. — А зачем они явились, не знаете? Они не знали и ничего не могли предположить, но утверждали, что испанцы, хотя и не затеяли боя, но вели себя дерзко и грубо, как властные и злобные хозяева. Судя по их поведению, от них можно ждать бед и несчастье. Обменявшись взглядами с Манаури и Арнаком, я велел всем присутствующим взять оружие и тотчас же собраться возле моей хижины. К счастью, почти весь род наш был на месте, ибо и прежде жил уже в постоянной боевой готовности. Не прошло и минуты, как на поляне собрались вооруженные войны нашего рода. Сейчас меня более всего занимал вопрос, откуда и с какой целью явились сюда испанцы. Поскольку Сирима. лежала в глубине леса, в нескольких милях от впадения Итамаки-Варенока, то есть в стороне от больших водных путей, можно было предположить, что испанцы явились сюда не случайно, а с какой-то определенной, заранее обдуманной целью. Откуда же и зачем они явились? Я велел Арнаку принести мне нашу карту и углубился в ее изучение, но как я не вертел, ничего путного придумать не мог. «Рассматривая карту, тесным кругом обступили меня и наши индейцы. В числе их оказались несколько воинов и из других родов. Один из них, высокий, мускулистый и, судя по виду, опытный и немолодой уже воин, ткнул пальцем куда-то в карту, где тонкой нитью проходило среднее течение Оренока, и произнес только одно слово. «Ангастура». Слово это вызвало среди индейцев заметное оживление. Они явно знали его. «Что такое ангастура?» – спросил я. Воин, первым произнесший это слово, выступил вперед. «Белый ягуар, мы знаем, что такое ангастура. Там испанцы. Они были здесь у нас недавно. С тех пор прошло две сухие поры. Мы тогда приплыли сюда от горы Грифов. Они нас нашли». «Грозились еще вернуться!» «Расскажи Ягуару, что они тогда сделали!» Подтолкнул говорившего другой индейец. «И что же они сделали?» Спросил я. «Что сделали?» Мой собеседник скорчил гримасу. «Они дали Конесса много всяких вещей, но не в подарок, не думай, ни в подарок, нет! Они сказали, что когда вернутся, мы должны заплатить им за эти вещи!» «Может быть, они теперь вернулись?» «За этим?» «А какие же вещи они дали?» «Всякие, разные. Рубашки, штаны, которые носят испанцы, но совсем старые, рваные. Достались нам ботинки с дырками, сушеное мясо из коров, но совсем тухлое, с червями. Мы скормили его собакам. Дали нам несколько странных ножей. но у тебя есть такой нож, белый ягуар. Ты по утрам возле хижины...» «Скребешь им свою бороду!» «Это бритва! Они дали вам бритвы? Но у вас же на лице не растут волосы!» Индеец посмотрел на меня удивленно, будто я сделал, бог, весь какое открытие, а потом расхохотался. «А кто говорит?» На губах его играла ирония. «А кто говорит, что этими ножами можно было срезать волосы на бороде?» «Подожди, а для чего же они тогда нужны?» «Да не для чего!» Они старые, ржавые, ломаные. Им даже мягкого дерева не обстругаешь. Они ломались в руках. А, а зачем же вы тогда их брали? Они заставляли. Мы не хотели, они заставили. А то бы они нас взяли в рабство. Взяли бы в рабство. Да, их прислал испанский начальник. Из Ангастуры. Корихидор. С солдатами и заряженными ружьями. Одним из способов закабаления индейцев. был у испанцев так называемый «репартамьентус». Заключалось это в том, что корихидоры, то есть префекты округов, принуждали племена, особенно жившие в отдаленных районах, приобретать у них вещи негодные, но всегда по дико высоким ценам. Индейцам приходилось покупать эти вещи, хотели они или не хотели, ведь они платили за них не сразу, а лишь значительно позже. через год или два, и, само собой, разумеется, платили натурой. Плодами земли, леса, изделиями ремесла. Если же выплатить долг они не могли, или чем-нибудь не угождали посланцам Корихидора, в наказание у них угоняли часть молодежи для работы на гасьендах или в шахтах. По закону угоняли будто бы на какое-то время, на год или два, но в действительности никто из них никогда уже не возвращался в родные селения. Вдали от родных и близких они умирали от истощения и тоски. Плантаторы не отпускали их до конца жизни. Возможно, и сейчас в Сериму прибыли именно такие посланцы Корихидора для взымания долга, подумал я. Манаури еще раньше выслал на опушку леса двух разведчиков с заданием следить за действиями испанцев. И сказать нам случаи случае их приближения. На реке стояла наша шхуна, заманчивая добыча для алчных испанцев. И Серимы она не была видна за поворотом реки и рощей. Следовало принять меры, чтобы пришельцы не обнаружили ни парусника, ни наших друзей-негров. Я незаметно кивнул Манаури, Арнаку и негру Мигуэлю, приглашая их последовать за собой в хижину. Когда мы остались одни, я изложил свой план. Мигуэль с четырьмя земляками срочно отведет корабль вдоль берега вверх по течению Итамаки. Сделать это будет нетрудно, поскольку течение, гонимое морским приливом, как раз повернуло вспять и устремилось от Оренока вверх по реке. На расстоянии какой-нибудь мили от нас прежнее русло реки узким длинным заливом врезалось в лес. Там в чаще шхуна будет надежно укрыта от глаз врага. Все негры, вооруженные ружьями, пистолетами и палицами, вместе с негритянкой Долорес останутся на борту и будут охранять судно, но не показываясь на берегу. Друзья одобрили этот план и только Манаури предложил отвезти шхуну несколько дальше. Примерно в трех милях отсюда находился второй залив под названием Патара. Там будет надежнее и дальше от людей. Хорошо, согласился я и обратился к Мигуэлю. Самое главное, чтобы никто не заметил вашего отплытия. Никто, понял? Это вполне возможно, поскольку внимание всех сейчас приковано к Сериме, а река внизу, за склонами холма. Остальных воинов нашего рода мы разделили на два отряда. Один под командой Арнака, второй Вагуры. Я только собрался было отправиться вместе с Манаури в разведку, как вдруг из рощи примчался один из наших разведчиков с известием, что к нам бежит Канесса. «Бежит?» – спросил я удивленно. «Верховный вождь бежит?» «Да, бежит». Канесса действительно бежал. Бежал он, конечно, не столь быстро, как двоего гонца. Он был поупитаннее, постарше, но бежал. Как видно, мы срочно ему понадобились. Лицо верховного вождя утратило обычную надменность и важность. Сейчас он был просто запыхавшийся, перепуганный толстяк. «Манаури!» – взмолился он. «Ты мне нужен! Скорее, скорее, помоги мне!» «Хорошо, помогу, но чем?» – растерялся Манаури. «Я не могу с ними договориться, а ты говоришь по-испански». «Говорю». «Объясни им, что у нас нет таких богатств. Они требуют столько, что не укладывается в уме. У нас нет столько. Мы бедные, у нас нет столько. Скажи им это». «А чего же все-таки они требуют?» «Всего, всего!» «Спроси лучше, чего они не требуют. Чтобы насытить их халчность, все племя должно работать круглый год в поле, в лесу, на реке. И все равно им будет мало. Горе нам! Нам нечем платить, они требуют!» «А сколько их?» — вмешался я в разговор. Канесса умолк, собрался с мыслями, а потом сказал. «Испанцы всего десять или двенадцать, а начальник у них Дон Стебан, посланец Корехидора из Ангастуры. Все они увешаны оружием». «А индейцев сколько?» «Их больше пять раз по десять. Это грибцы, все они из племени Чаима и тоже вооружены». но индийским оружием. А что это за племя, где они живут? Возле Ангастуры. Они из миссии доминиканцев. А испанцы – это те, что приплыли сюда два года назад? Да. И так дело прояснилось. Репартаментус. вот о чем шла речь. Испанцы прибыли сюда не с целью убивать и покорять, а за платой, за данью. Ну а если дань они не получат, что тогда? Не нападут ли они на индейцев, всегда готовые к расправе над дикарями? Этого и опасался Конесса. Отсюда его возбуждение и лихорадочные поиски выхода. Вдруг я заметил, что потухшие было глаза вождя, внезапно сверкнули каким-то хитрым блеском, будто озаренные новой мыслью, и тут же снова притухли. Он невольно бросил мимолетный взгляд в сторону Реки, где стояла наша шхуна, хотя от нас ее и не было видно за обрывом крутого в этом месте берега. Канесом мгновенно, будто испугавшись, отвел свой взгляд, но уже выдал себя именно этим безотчетным испугом и мелькнувшим на лице хитроватым выражением, которого ему не удалось скрыть. Я сразу все понял. Канесов вспомнил о шхуне. В голове его зрел предательский план – откупиться от испанцев нашим славным гордым кораблем. Такой дар испанцам пришелся бы по душе. Едва мне стали ясны его подлые замыслы, я шепнул Орнаку по-английски, чтобы он незаметно отправился к реке и велел неграм оставить шхуну и где-нибудь надежно укрыться. Затем я подскочил к Анесса, указывая на череп ягуара, торчавший неподалеку на жерди, Крикнул ему в самое ухо. «Смотри! Смотри! Смотри на глаз Ягуара! Он мне все говорит!» Стоявшие вокруг войны, испуганные внезапным моим гневом, изумленно таращились то на меня, то на череп Ягуара. Канесса не на шутку сполошился. «Череп открыл мне!» — продолжал я. «Что ты замышляешь предательство? Хочешь откупиться за наш счет? У тебя ничего не выйдет!» «Череп! Череп!» — бормотал перетрусивший вождь. — Заколдованный череп? — Да, он все мне рассказывает о твоих подлых мыслях. Явное замешательство вождя подтвердило мои догадки. Оставив его в одиночестве, я отозвал в сторону Манаури и поручил ему идти вместе с Конесса в Сериму, как того и желал верховный вождь. Но взять с собой расторопного парня из нашего рода, хорошо знающего испанский язык. Он должен будет время от времени сообщать мне о положении дел и о ходе переговоров с испанцами. Вскоре Канесса, Манаури, а с ними еще и третий, двинулись в Сериму. Но прежде Канесса, как бы мимоходом, приблизился к берегу реки и окинул ее внимательным взглядом. Я не отставал от него ни на шаг. Верховный вождь уже оправился от замешательства и взял себя в руки». При виде судна, пришвартованного, как обычно, к берегу, погруженного в тишину и словно забытого людьми, на лице вождя мелькнуло выражение радости. На моем тоже. Вскоре после их ухода я сам отправился на опушку рощи взглянуть на сириму в подзорную трубу. У незваных гостей были три больших весельных лодки, какие обычно использовались на водах Оренока. Рядом с лодками на берегу расположились группой несколько десятков индейцев-гребцов, вооруженных луками и палицами. Чуть дальше я увидел испанцев. Они держались несколько особняком, но тоже все вместе. Причем одни лежали прямо на траве и спали, другие, казалось, стояли в охранении. Тут же рядом с ними в козлы были поставлены ружья. Насколько мне удалось рассмотреть подзорную трубу, все стоявшие испанцы с физиономиями, заросшими густыми черными бородами, выглядели как настоящие разбойники. Души их и совесть, похоже, немного отличались от их черных бородищ. Предводителя их, Дона Эстебана, как называл его Канесса, я не обнаружил. Вероятно, он сейчас вел переговоры с верховным вождем и Манаури, где-нибудь под сенью одной из крыш Серимы. В поведении испанцев и сопровождавших их, индейцев, племени Чаима, не ощущалось каких-то признаков беспокойства или тревоги, хотя по занятой ими позиции и по оружию, которое они все время держали под рукой, нетрудно было понять, что держатся пришельцы на стороже. Ничего примечательного более не обнаружив, я поспешил назад к себе». Часа через два, около полудня, поступили первые известия из Сиримы. К соглашению там пока не пришли. Испанцы не желали ничего и слушать. И требовали безоговорочной уплаты баснословно высокого долга, грозя в случае отказа самыми суровыми карами. Им уже стало известно обо мне и о нашем роде. Но хуже того, какие-то злые языки нашептали им, что весь наш род – состоит из бывших рабов, бежавших из испанского рабства и при этом убивших много испанцев. Более всего, однако, огорчало меня то, что среди араваков нашлись столь подлые доносчики и не остановились даже перед тем, чтобы оговорить своих братьев перед ненавистным врагом. Ужели Канеса и другие так низко пали в своем диком ожесточении? Тем временем Шхуна Вдруг словно испарилась из-под наших берегов и благополучно была доставлена в укрытие в отдаленном заливе, о чем мне сразу же сообщили. Ну а до того еще все огнестрельное оружие перенесли к нам на берег. Я сидел в раздумье на пороге своей хижины, как вдруг ко мне подошла мать Лосаны и с загадочной миной шепотом сообщила следующее. Она только что вернулась из леса где собирала травы. На опушке ее остановил старый Катави. Ну, тот тип, что живет у впадения на нашей...